глава тринадцать при подходе к лестнице на пути ники и алекса вдруг выросла огромная фигура преградивший им путь красотой не блистал выпеченные на выкате багровые глаза надбровные дуги неандертальца и отвратительные искривленные в гадкой ухмылочке губы могли напугать кого угодно лицо с крупными неправильными чертами периодически искажал нервный тик не красили его и многочисленные огромные бородавки и вдобавок ко всему левая половина его головы была сильно сплющена. Такое чувство, что при жизни его переехал грузовик. Молния промелькнула в голове Ники. «Добро пожаловать, дорогие гости!» Просипело чудовище, нацелив на них крупнокалиберный пистолет. «Иди лесом!» — откликнулся на это приглашение Алекс, резко заталкивая Нику в ближайшее помещение. Уворачиваясь от пулей, посыпавшейся штукатурки, смешанной с песком осколками камней, он прыгнул вслед за ней. Если раньше как вампиры, так и воины света применяли оружие только с глушителями, стараясь производить поменьше шума, то эта жертва дорожной аварии явно не заботилась о соблюдении тишины. И звуки выстрелов загрохотали по старинному сооружению, разносясь громким эхом в многочисленных переходах. Словно отголоском до них вдруг донеслись звуки стрельбы с другого этажа, и Ника подумала, что Диме и Саймону тоже, по-видимому, приходится нелегко. «Началась канонада», — мрачно пробормотал Алекс, понимая, что теперь у них осталось мало времени, чтобы довершить начатое и скрыться, прежде чем сюда сбегутся жители окрестных деревень и нагрянет полиция. Влетев в комнату, Ника с Алексом не успели захлопнуть дверь, как поняли, что попали в засаду. Здесь их уже поджидали десять вооруженных до зубов вампиров. Помещение, в котором они оказались, было гораздо более просторным, чем предыдущие, но, к сожалению, в нем не обнаружилось ни мебели, ничего-либо еще, что можно было бы использовать в качестве укрытия. Но сдаваться без боя не входило в планы воинов света. Разлетевшись в разные стороны в прыжке с переворотом, чтобы увернуться от пуль, они перешли в наступление. Ника метнула меч в одного из вампиров, снеся ему голову, и перекинула любимую берету в правую руку, одновременно выхватывая другой рукой из-за пояса еще один пистолет. Краем глаза проследив, как ее клинок воткнулся в деревянную раму запыленного окошка витража. Уже через несколько секунд она уловила мысли Алекса. Он телепатически предупредил ее, что вампирам дан приказ взять их живыми. Если бы захотели убить, давно бы это сделали. Но нужно было торопиться. У этой нечисти, обладающей жалкими остатками интеллекта, очень скоро могло лопнуть терпение. Стараясь двигаться с максимальной быстротой и прикрывать спину другу, девушка успела точными выстрелами уничтожить трех вампиров и увидела, что Алекс прикончил еще четырех. Прежде чем монстр, поджидавший их в коридоре, мощным пинком ноги распахнул дубовые двери и с глухим рыком ворвался внутрь. В голове Ники промелькнула мысль, что это искаженное, дикое, злобое и мерзкое лицо, сведенное в причудливую гримасу очередным нервным тиком, теперь, наверное, долго будет сниться ей по ночам, если она доживет до рассвета. Что, впрочем, было уже маловероятно, так как вслед за чудовищем в помещении валились еще с десяток вампиров. Алекс прикончил еще двоих и вогнал несколько пульф покрытого бородавками неандертальца, Но даже получив ранение в голову и шею, тот не остановился, отмахнувшись от пуль, как от назуэлевых мух. Ника смогла убить только одного, когда пуля страшилища, попавшая ей в живот, сбила ее с ног. Она осталась жива только благодаря тонкому, но хвала небесам, прочному бронежилету. Чувствуя, как от адской боли в глазах потемнело и поплыло, она все же попыталась встать. ощущая, как огромная туша урод сосклоняется над ней. Вырвав из ее рук пистолет, он схватил девушку за ворот плаща и, подняв на ноги, словно тряпичную куклу, рывком прислонил к стене. Алекс, отстреливающийся от десяти вампиров на другом конце зала, не успел среагировать вовремя. И когда он, наконец, преодолел расстояние до своей подруги, на шею Ники был нацелен ее же меч, вытащенный из деревянной окантовки витража. «Вот и всё. Допрыгались», — просипел монстр. бросая оружие или одно лёгкое движение, и она станет одной из нас», — торжествующе ухмыльнувшись, предупредил он. Замерев на месте, Алекс моментально оценил ситуацию. Меч был покрыт буроватым налётом вампирской крови, и если от этого клинка она получит хоть малейшую царапину, Алексу ничего не оставалось, как подчиниться, и он отбросил пистолета в сторону. «Прости», — тихо прошептала девушка, пытаясь удержать текущие от боли слезы. Она задействовала свой дар, чтобы исцелиться и выйти из состояния унизительной беспомощности, но ощущение, словно ее изо всех сил ударили бейсбольные биты, еще не прошло. Удовлетворенный разоружением противника, вампир швырнул Нику в сторону Алекса, и тот едва успел ее подхватить. Очутившись в объятиях друга, девушка почувствовала себя немного увереннее. Он положил руку ей на живот, и его теплая энергия тут же заструилась по ней, излечивая и даря надежду на спасение. «Не трать силы», — мысленно попросила она, помня слова Саймона, что человеческое тело подобно батарейке. То, что он расходовал сейчас на нее свою энергию, неминуемо обернется ослаблением его дара. И он будет уже не в состоянии так хорошо, как раньше, ориентироваться в темноте, что могло стоить ему жизни. Но он упорно продолжал исцелять ее, преодолевая ее пассивное сопротивление, и остановился лишь тогда, когда почувствовал, что его девушка в норме. Их положение было очень серьезным, и она это понимала. Дима с Саймоном далеко. Эхо от их выстрелов до сих пор доносилось приглушенными раскатами. И Ника заметила, что они звучали все реже. Либо ребята справились со всеми вампирами, либо у них заканчиваются патроны. И что-то ей подсказывало, что ближе к истине второе, чем первое. Плотно прижатые к стене под прицелом одиннадцати стволов, со всех сторон окруженные вампирами, Два воина света стояли молча и неподвижно. «Как будем выбираться?» — мысленно спросила девушка, с тревогой посмотрев на Алекса. «Будь наготове, я дам сигнал». Алекс ободряюще сжал ее ладонь в своей руке. «Да, мой хозяин очень обрадуется, когда увидит вас». С довольной кривой усмешкой проклокотало недавно раненое Алексом чудовище, из горла которого сочилась вязкая тёмная жидкость, лишь отдалённо напоминающая кровь. «И не советую рыпаться. Хозяин сказал сохранить вас живыми, а не целыми и здоровыми. Чувствуете разницу?» Осклабился он в ухмылке, обнажив острые клыки с желтоватым налётом. «Ты бы хоть иногда зубы чистил», сморщившись с омерзением, посоветовал алекс «Почищу об твоих друзей!» — рявкнул в ответ вампир. «Других уничтожить!» Отдал он приказ, и один из вампиров покинул залу, поспешив передать это сообщение остальным сородичам. Сердце девушки бешено забилось, и она вновь с тревогой кинула быстрый взгляд на Алекса, который продолжал стоять неподвижно, выжидая удобный момент для атаки. Прошло еще несколько секунд, и вдруг страх за жизнь Алекса и своих друзей, который липкими волнами расплывался по телу Ники, показался ей ерундой по сравнению с тем, что она испытала, когда увидела, как за спинами вампиров в свете зажженных факелов внезапно заколыхались концентрические круги воздуха, и в затхлом помещении средневековые залы сгустились тени. из которых стала материализовываться черная фигура. «Ворон», — прошептала побледневшая девушка.